Глава вторая. Желание в Индии. Царь Ашока, получивший за свою безжалостность в ранние годы правления прозвище Чандашока, был свирепым и жестоким человеком. Ходили легенды, что он лично побывал в аду, чтобы научиться самым ужасным способом истязания людей. Столько в нем видели злости. Чандашока унаследовал свое скромное царство, империю Маурьев, около 265 года до н.э. и немедленно взялся расширять его границы. Вскоре его владения простирались через весь индийский субконтинент, от современного Афганистана до Бангладеш. Но даже через 8 лет на восточном побережье Индии остался регион, который Чандашока так и не нашел способа подчинить – Калинга. И это приводило царя в ярость. Когда Чендашока двинулся на Калингу, все пошло не по плану. Война оказалась тяжелой и затяжной. Смерть, увечья и кровопролитие окружали его со всех сторон, земля стала красной от крови. До сих пор в сражениях гибли тысячи, а иногда и десятки тысяч людей. На этот раз более ста тысяч человек были убиты, а еще больше умерли от голода и болезней за время военных действий. Еще 150 тысяч человек вынужденно покинули свои дома. Чандашока видел вереницы отчаявшихся напуганных беженцев, прошедших многие сотни миль. Во время битвы и после нее он становился свидетелем бедствий, на фоне которых А отказался раем. И если легенды хотя бы отчасти правдивы, то произошедшее потом заставило Чандашоку пережить одну из самых драматичных трансформаций в истории. Именно благодаря этой трансформации мы помним его не как Чиндашоку, что примерно можно перевести как «Ашока-монстр» или «Ашока-жестокий». В Индии он известен как царь Пиядаси, тот, кто относится ко всем с любовью, и Диванамприя возлюбленный богов. В остальном мире как Ашока-великий. Преображение Ашоки было вызвано тем, что сместился и очень значительно фокус его желаний. Идея желания и того, что с ним следует делать, лежит в основе большинства древних индийских религий, но каждая из них трактует желание по-своему. Любая перемена в желаниях и стремлениях о шоке не могла не сказаться самым драматическим образом на том, как он жил и во что верил. Но, как часто бывает с чувствами, желание — нечто сложное и нестандартное. Поэтому, прежде чем я продолжу историю, Позвольте подробнее остановиться на некоторых современных представлениях о желании, которые помогут лучше понять природу сил, изменивших жизнь шоке, а вместе с ней и жизнь его подданных. Удовлетворение желаний Представьте, вы лежите на пляже, вашу кожу греет солнце, обдувает бриз, слышно, как волны мягко накатывают на берег. Вы ложитесь на спину и чувствуете, что песок струится сквозь пальцы ног, а повседневные тревоги улетучиваются. Вы чувствуете себя спокойным, счастливым. Но, вглядываясь вдаль, вы вдруг замечаете в море плавник большой белой акулы. Умиротворение и счастье сменяются паникой. Кажется, вы один видите опасность. Вы чувствуете мощное инстинктивное желание предупредить других. Вы забываете о своей идиллии и бежите к спасателю, который бьет тревогу и просит людей покинуть берег, прежде чем кто-либо пострадает. Вы с облегчением выдыхаете. Вы заметили, что из всех пережитых эмоций выделялась одна. Большинство из записанных чувств — счастье, спокойствие, страх, паника и облегчение — были вызваны внешними обстоятельствами. Вы чувствовали себя расслабленным и счастливым, потому что ощущали тепло солнца, и шероховатость песка под ногами, слышали шум океана. Вы испытали страх и даже панику, заметив акулу, и облегчение, когда увидели, что все в безопасности. Но желание, которое вы почувствовали, имело иную природу. Несмотря на то, что поделиться с кем-то информацией вас побудил вид акулы, именно желание не дать никому пострадать заставило вас броситься к спасателям. Вы могли ощутить страх, и, будучи парализованным ужасом, Смотреть, как кто-то попадает в беду. Вы могли запаниковать и начать бестолково размахивать руками. Существует миллион вещей, которые вы могли бы сделать, но вместо этого вы почувствовали желание предупредить об акуле, желание спасти людей от опасности. Другими словами, большинство чувств передаются от мира к мозгу. То есть мы улавливаем что-то в окружающем мире, и из-за этого возникают эмоции. но желание передается от мозга к миру. Мы чувствуем желание и только потом действуем. Существует масса разновидностей желания. Оно может быть имманентным, то есть заключенным в себе, как, например, иметь хорошую машину или съесть мороженое, или, допустим, поделиться своей любовью к чему-то с другими людьми. Оно может быть инструментальным, это желание сделать что-то, Что приведет к чему-то еще. Например, желание заработать, чтобы купить рожок мороженого. Вам может хотеться купить цветы, чтобы порадовать жену, или даже написать книгу, чтобы другие тоже испытывали восторг от знакомства с историей эмоций. Желания бывают сильными и слабыми, в зависимости от того, насколько вы чего-то хотите. Есть текущие желания, которые трудно выкинуть из головы. В эту категорию попадают, например, Желание сдать предстоящие экзамены или выпутаться из щекотливой ситуации. Постоянные желания, как, например, желание дожить до глубокой старости, маячат где-то на краю сознания. Каждое из этих подмножеств относится, по выражению философа Гарри Франкфурта, к желаниям первого, то есть желанию чем-то обладать, или желанию, чтобы что-то произошло, или второго, то есть желанию желать порядка. Ваш порыв рассказать спасателям об Акуле можно классифицировать как инструментальное желание первого порядка. Вы хотите сделать что-то, что приведет к чему-то еще, сообщить спасателю об Акуле, чтобы он организовал людей, и те вышли из воды. А также хотите, чтобы что-то произошло, а именно были спасены жизни. Хотя желание можно объяснить через порядки и типы, мне кажется, есть гораздо более эффективный способ понять их. Этот подход разработал философ Тимоти Шрёдер. Ему удалось объединить многочисленные философские и научные идеи о желании в концепцию, которую он сам называет тремя лицами желания. Первое — побудительное желание — встать и начать действовать. Второе — гедонистическое желание — получить удовольствие или избежать боли. И, наконец, третье — желание познавать. то есть, основываясь на собственном опыте, делать выводы о том, что для нас хорошо, а что нет. Безусловно, эти три вида желания существуют не в вакууме. Побудительное желание получить водительские права не возникнет без гедонистического стремления к независимости, которую дарит вождение, а также без желания стать опытным водителем. Шрёдер также выделяет два объединяющих элемента желания – вознаграждение и наказание. Научиться кататься на лыжах — вознаграждение. Не научиться и терпеть насмешки или свернуть себе шею — наказание. Вознаграждение и наказание связывают желание не только с мыслями, но и с эмоциями, включая даже самые базовые. С этого момента, чтобы разобраться в разновидностях желания, я буду в первую очередь опираться на принципы Шредера. Кстати, под словом «желание» я также подразумеваю все синонимы, которые есть для него в словаре. Потребность, аппетит, тоска, жажда, позыв, стремление, тяга, влечение, порыв и так далее. Отчасти потому, что это позволяет не усложнять текст без особой необходимости, но в основном потому, что на протяжении истории люди также нечасто разграничивали желания и потребности. Конечно, они тоже чувствовали желания разных типов, Однако современный словарь синонимов тут не поможет. Позвольте объяснить. Желание в индуизме Ашока вырос в доминирующей на севере Индии индуистской культуре. В этой книге я сознательно остановился на терминах «индуизм» и «индуистский». Стоит отметить, что термин «индуистский» сам по себе довольно условен. Во-первых, последователи религии, которую сейчас принято называть индуизмом, не называли себя индуистами до XVII века, когда на их территорию пришли британцы. Во-вторых, что еще больше сбивает с толку, единой индуистской религии нет и никогда не было. Историк индуизма, профессор Джун МакДэниел, считает, что существует несколько индуизмов и выделяет шесть основных разновидностей. А индолог и специалист по санскриту профессор Венди Донигер пишет, что у каждого, кто исповедует индуистскую веру или веры, в арсенале соседствуют различные убеждения, к которым он прибегает в зависимости от ситуации. Несмотря на все это чудесное многообразие, некоторые идеи в той или иной степени характерны для всех течений в рамках индуизма. Понимание видов желаний — одна из таких идей. В священных текстах индуизма выделяются четыре разновидности желания или целей – Пурушартха. Самое важное из них – Путь каждого человека или Дхарма. Дхарма – это одновременно и побудительное желание, и желание познавать. Ее роль состоит в том, чтобы дисциплинировать людей, позволять им учиться, духовно расти и обуздывать любые гедонистические желания, которые могут возникнуть. Один из лучших примеров Дхармы описан в «Пхагавадгите» или «Песне Господа», одной из частей Махабхараты, эпоса о войне на поле Курукшетра, реальном или вымышленном противостоянии между двумя могущественными семьями. В начале «Пхагавадгиты» Арджуна, царевич одного из кланов, готовится вступить в решающую битву. Он просит своего колесничего подъехать поближе, чтобы лучше рассмотреть врага, и ужасается, увидев на стороне противника членов своей семьи. Не желая убивать родственников, Арджуна задается вопросом, может ли он избежать сражения, если воззовет к божественной добродетели не насилие, а химсе. К Арджуны, его колесничий не только великолепен в своем ремесле, пугающе красив, невероятно мудр и безупречно добр. Ко всему прочему, Он никто иной, как Кришна, живое воплощение Бога. Как понимаете, Бог — отличный советчик. Кришна объясняет Арджуне, что ненасилие — это безусловное благо, однако еще большее благо — следовать своей Дхарме, то есть истинному пути. Следовать своему пути значит быть самоотверженным. Для этого необходимо игнорировать пхавы, которые пытаются увести вас от цели. Бхава — сложное понятие. Само слово может означать как существующий, так и творимый — жизнь и рождение. Оно также обозначает настроение, чувство или привычку. Иногда оно означает все это разом. Идея состоит в том, что мы существуем, потому что мы чувствуем. Мы чувствуем, потому что были рождены. Быть живым — значит испытывать чувства. В противном случае вы просто пусты, то есть мертвы. Но чтобы оставаться верным своей дхарме, все пхавы необходимо держать под контролем. Вы должны следовать своему пути, какие бы чувства он у вас не вызывал. Для этого следует отказаться от опыта переживания потерь и приобретений, которые несет этот путь. Путь заключается не в том, чтобы набить карманы добычей, не в том, чтобы прервать бой из-за того, что кто-то из противников вызывает у вас симпатию. Путь заключается в том, чтобы исполнить свое предназначение, в том, чтобы делать то, что должно. Отказ от участия в битве противоречил бы Дхарме Арджуны точно так же, как и участие в ней только ради славы и власти. В некоторых формах индуизма считается, что награда за верность своей Дхарме — реинкарнация в лучшей жизни или достижение блаженства в этой. Наказание за несоблюдение Дхармы. Обратный итог. Арджуне пришлось отбросить чувства и исполнить свой долг. Несмотря на то, что следовать Дхарме важнее всего, есть и другие желания. Следующая разновидность желания — артха. Это побудительное желание получить все, что необходимо вам в жизни. Оно касается богатства, дома и всех мелочей, имеющих значение в повседневности. Точное значение слова «артха» несколько противоречиво, его сложно определить по индуистским текстам. И «артха» может меняться в зависимости от потребности человека. Так, если вы религиозны, ваше представление о благосостоянии может заключаться в преданности богам. Для политика эту роль может играть консолидация власти. Один из текстов, посвященных в том числе желаниям этого типа, «артха-шастра», был написан около 400 года до нашей эры и представляет собой в первую очередь довольно жестокий трактат о политике. Он учит правителей, как получать желаемое, обманывая людей. И я говорю не только о таких банальных вещах, как жонглирование формальностями, позволяющее заявить, что в прошлом году вы потратили на здравоохранение больше, чем на самом деле. Для укрепления власти – Артха-шастра советует, например, предсказать чью-то смерть непосредственно перед тем, как человек по удивительному совпадению будет казнен — вами. Тем самым вы докажете, что способны заглянуть в будущее. Важно, чтобы, прибегая к терминологии Гарри Франкфурта, ваша артха первого порядка никогда не противоречила вашей дхарме второго порядка. Артха — желание обладать чем-либо, дхарма — Желание, несмотря ни на что, следовать по своему пути. Но если часть вашей дхармы — быть правителем, который обязан проявлять жестокость, чтобы поддерживать порядок и сохранять власть, тогда артха, позволяющая вам строить комнаты пыток и собирать армии, вполне нормально. Третья разновидность желания — кама. Не путать с кармой. Карма — совокупность ваших поступков в этой и предыдущих жизнях. От нее зависит, как и во что вы перевоплотитесь и перевоплотитесь ли вообще. Кама же — гидонистическое стремление к мирским удовольствиям. Вероятно, это слово вам знакомо по названию «Камасутры» — знаменитого трактата, посвященного сексу в куда меньшей степени, чем вы могли бы ожидать. В книге содержится много мудрости о том, как лучше управлять своими желаниями и воплощать их, хотя Саитию тоже уделено немало внимания. Кама — это не банальное вожделение. Это сила, которая подталкивает всех живых существ к принятию решений и выбору пути. Из-за нее мы переедаем, слишком долго спим, увлекаемся сексом, наркотиками, рок-н-роллом. Награду за исполнение этого желания мы получаем моментально, впрочем, как и наказание. Однако следование каме в ущерб Тхарме ведет к наказанию в следующей жизни — мы снова сталкиваемся с выбором между желаниями первого и второго порядка. И, наконец, последняя разновидность желания — мокша. Буквально желание освободиться, желание познать себя. Чтобы пояснить это определение, нужно уточнить, что индуисты вкладывают в понятие души. Большинство индуистов верят, что человек состоит из своей истинной сущности — атмана и пяти слоев оболочки — коши. Атман — часть Брахмана, Бога-Абсолюта. Проще говоря, познать свое истинное «я» значит познать ту часть себя, что также является частью Бога или богоподобной. Немного напоминает Логос, однако Логос достигается размышлениями, в то время как добраться до Атмана сложнее, ведь он находится за пределами мысли. Чтобы установить контакт с Атманом, необходимо пробиться сквозь кошу состоящую из следующих слоев. Пищевая оболочка аннамая анномайя-коша, то, из чего состоит наше тело, пища, которую мы едим, самая внешняя наша оболочка. Оболочка дыхания — праномайя-коша, своеобразный клей, воздух, скрепляющий оболочки. Контроль над воздухом был и остается одним из столпов йогической традиции, Именно поэтому занятия йогой по-прежнему начинаются с дыхательных практик. Оболочка разумения. Ману майя Коша. То, почему для меня я — это я, а для вас я — это вы. Эта оболочка делает нас теми, кто мы есть. Оболочка распознавания. Виджня намайя Коша. Наша мыслящая часть. Благодаря ей вы принимаете решение, например, купить эту книгу. Здесь находится мысль, и здесь вы оказываетесь ближе всего к атману, не контактируя с ним напрямую. виджняна майя коша ближе всего к греческому понятию логоса. Наконец, оболочка блаженства. Ананда майя коша. Отражение вашего атмана. Самая важная оболочка, потому что, проникнув в нее, можно достичь блаженства и истинного счастья — сукхи. Если вам удастся это сделать, ваша следующая жизнь будет лучше. Некоторые даже верят, что это позволит навсегда избежать реинкарнации. Таким образом, мокша представляет собой побудительное желание найти путь сквозь эти оболочки и заново обрести свой атман. Существует несколько способов сделать это. Один из них — есть как можно меньше, носить простую одежду, переехать в лес и медитировать там сутки напролет. Если прямо сейчас вам не хочется раздеваться почти до гола и морить себя голодом в лесу, реализуйте этот план на пенсии. Просто следуйте своему пути, пока не состаритесь и ваша дхарма не подойдет к концу, а там уже сосредоточьтесь на мокше. В качестве альтернативы вы можете поддержать тех, кто намерен раздеваться и отшельничать в лесу и позволить им обнаруживать свои атманы от вашего имени. Еще один способ отречься от всего — просто следовать Дхарме. В награду вы познаете свое истинное «Я», а ведь это и есть цель Дхармы. Эти четыре разновидности желания — Дхарма, Артха, Кама и Мокша — Важны потому, что они могут увести вас в одном из двух направлений. В первом вы обретаете подлинное блаженство через познание истинного «я», пользуясь вышеописанными методами. Второе ведет, как может показаться, к радости, однако на самом деле к ее противоположности — духке или страданию. Второй путь прост. Вы отдаетесь на волю собственной камы и позволяете ей направлять вас к телесным удовольствиям. Вы жаждете секса, вкусной еды, хорошего времяпрепровождения. Или же вы в своем стремлении разбогатеть и купить большой дом позволяете артке взять вверх. Но поступая так, вы пренебрегаете своей дхармой и ни от чего не отрекаетесь, если, конечно, ваша дхарма не состоит в том, чтобы быть тусовщиком или богачом, что маловероятно. Если же вам не предназначила судьба очень удачно вести жизнь тусовщика, Вы никогда не достигнете блаженства, просто развлекаясь. Даже если вам удастся заполучить все, о чем вы мечтаете, жадность — лобха, гнев — кродаха, зависть — мацарья и страх — бхайя, будут преследовать вас на каждом шагу. Вы постоянно будете хотеть большего и бояться потерять то, что у вас уже есть, что в итоге приведет вас к страданиям в этой или следующей жизни. Чтобы достичь истинного блаженства, необходимо уравновесить эти желания, следовать дхарме и реализовать мокшу. Кто-то может высказать предположение, что Ашока жестокий, изначально пытался следовать своей дхарме. Упуская суть того, что пытался сказать Кришна, сторонний наблюдатель мог подумать, что Ашока шел по пути, предписанному ему от рождения. Он родился в семье царей-завоевателей, это должно было означать, что его дхарма экспансия и агрессия. Через Артху он укрепил свою власть и снискал материальные богатства, в которых нуждался как правитель. Дворцы, армии, камеры пыток. Он считал, что без них невозможно сохранение постоянного контроля над регионом. Вероятно, время от времени он предавался и каме со своими пятью женами, как диктовала Дхарма. Если смотреть под этим углом, Стремление о Шоке следовать своей Дхарме в некоторой степени напоминает историю Арджуны. Однако, оказавшись в окружении тел погибших жителей Калинги, он, похоже, впал в глубочайшую скорбь. Неважно, как много жизней он отнял, скольких женщин взял в жены, сколько земель завоевал, его желания не вели его к блаженству. Все, что он когда-либо знал, — лишь боль и страдания. Возможно, до тех пор он не понимал или предпочитал игнорировать суть индуизма, который исповедовал, а именно ту его часть, согласно которой ваша дхарма больше, чем ваши чувства в тот или иной момент времени. Какой бы ни была причина, он выбрал другой путь и обратился к Будде. Мальчик из Лумбини Примерно за 200 лет до того, как Ашока обратился в буддизм, То, что осталось от человека по имени Сиддхарта Гаутама, вышло на берег реки Пхалгу, неподалеку от города под названием Гайя, на северо-востоке Индии. Мускулы мужчины сохлись, а кожа казалась натянутой на кости. Он походил на скелет, одетый в тесноватое для него платье из кожи. Его глаза ввалились, волосы истончились, и он очень-очень устал. но хоть его тело и пребывало в плачевном состоянии, дух его отнюдь не был сломлен. На самом деле, никогда прежде он не чувствовал себя так хорошо. Молодые годы Гаутама провел под неусыпной охраной, и ему редко разрешалось покидать дворец в Лумбини, где он вырос. Ему посчастливилось родиться шатрием, владетельным воином, будущим раджой, представителями единственной варны, сословия. с которой он сталкивался, помимо своей, были жрецы, брахманы, и изредка купцы и землевладельцы, Вайшьи. Гаутама очень хотел знать, как живут шудры, прислуживавшие высшим варнам и те, кто находился за пределами социальной системы. Когда ему исполнилось 29, он тайно, с помощью своего колесничего, покинул дворец, чтобы увидеть, что происходит за стенами, которые так долго держали его в плену. Вскоре Гаутама осознал, сколько привилегий было в его жизни. Сначала он увидел старика. Гаутаму поразили опустошение и страдания, которые влечет за собой неумолимая старость. Затем он встретил больного, чей недуг причинял ему немыслимые мучения. Потом он набрел на труп. Больной и мертвец напугали и оттолкнули его. Эти встречи потрясли Гаутаму до глубины души. Осознание того, что он, как и все остальные, оказался в ловушке жуткого цикла жизни и смерти, было для него почти невыносимым. Вернувшись домой, он понял, что должен найти возможность преодолеть эту судьбу, вырваться из цепей безысходности. Так что он вновь ускользнул из дворца. На сей раз он встретил аскета, посвятившего жизнь тому, чтобы найти способ прекратить страдания. Благодаря этой встрече Гаутама осознал, что не одинок. и это внушило ему надежду. Он решил присоединиться к Аскету в его поисках. Гаутама оставил дворец, жену и детей, и долгие годы искал способ положить конец страданиям и разорвать цикл смертей и перерождений. Он перепробовал все методы йогической медитации, но ничего не помогало. Затем он вспомнил одно переживание из детства. Как-то прекрасным летним днем Он сидел в тени джамбозы в югической позе и наблюдал за церемонией вспашки первой борозды. Его взгляд упал на скошенную траву и мертвых насекомых, и Гаутама испытал ужас. Но затем кое-что в открывшемся зрелище принесло облегчение. Он увидел, что в результате совершенного насилия наступило спокойствие, и это позволило ему взглянуть за пределы круговорота жизни и смерти. Столкнувшись лицом к лицу с уничтожением живого, Юный Гаутама почувствовал, что жизнь, смерть, страдания и окружающий его мир иллюзорны. Он словно перетек из мира иллюзий в мгновение чистого блаженства. Вспомнив об этом, он поднялся, съел миску риса, приготовленного в молоке, и отправился искать дерево, под которым он мог бы сесть. На берегу реки Пхалгу он нашел священный фикус, расположился под ним и медитировал так же, как в детстве. По прошествии трех дней и ночей Гаутама достиг того же детского состояния просветления – нирваны. Он вырвался из круговорота жизни и смерти и стал Буддой. По крайней мере, так гласит легенда. Гаутама мог быть принцем, а мог и не быть. Он мог начать свой путь, увидев старика, больного и мертвеца, но все могло происходить совсем не так. Мы не знаем точно. Мы знаем, что он жил в Аскезе и, вероятно, действительно вспомнил момент радости из своего детства. Но он почти наверняка не отправлялся на поиски дерева, ныне известного как дерево Бодхи или дерево просветления, и не разобрался во всем буквально за несколько дней. Его телу потребовались бы недели, даже месяцы, чтобы оправиться от разрушительных последствий голодания. Гораздо более вероятно, что он некоторое время обдумывал и развивал свои идеи, прежде чем наткнулся на главную из них. Большинство его идей в действительности не были так уж новы. Будда переосмыслил и переработал верование своей культуры, дал им новое толкование. Он сформулировал так называемые «четыре благородные истины», причем с первыми тремя мы уже знакомы. Первое. Существует страдание. Вторая. Причина страдания заключается в желании. Третья. Существует способ прекратить страдания, достичь нирваны. В индуизме — достичь оболочки блаженства. Пока все понятно. Однако последняя благородная истина уникальна. Есть путь, ведущий к нирване. Он стал известен как благородный восьмеричный путь. Иногда восьмеричный путь разделяют на три этапа. Первый заключается в принятии буддизма, второй — в том, чтобы быть хорошим человеком, третий ведет непосредственно к нирване и неразрывно связан с желанием, или, по крайней мере, с чем-то в этом роде. Чтобы объяснить его суть, обратимся к легенде о более поздних годах жизни Будды. Эмоции древних буддистов Будучи уже довольно старым, Будда поселился в городе Вайшали, Висили, на севере Индии. В тех краях была популярна еще одна религия – джайнизм, в которой особое внимание уделяется аскетизму и ненасилию по отношению ко всем живым существам. Один из джайнов, Сатчака, утверждал, что в споре способен одолеть любого. Он хвастался, что даже бесчувственная жердь затрясется и задрожит под напором его аргументов. Услышав, что Будда находится в городе, Садчака, конечно же, бросил ему вызов, грозясь интеллектуально растоптать его. Уверенности в себе Сатчаки было не занимать. Поэтому он, готовый к поединку, собрал зрителей и привел их к месту, где остановился Будда. Будда ответил на первый вопрос Садчаки, а затем задал свой. Возможно ли контролировать свое тело, ощущения, чувства, мысли и сознание? Садчака молчал. Будда повторил вопрос. Снова ничего. Тогда Будда спросил еще раз и снова не получил ответа. Будда воспользовался моментом, чтобы преподать урок. Не ты ли заявлял это перед собранием весили? а теперь капли пота проступили на твоем лбу, пропитали верхнее платья и упали на землю. На моем же теле нет пота. Сачака сидел молча, в полном смятении, он был хмур, его плечи и голова поникли, но ответа не было. Почему Будда сохранял спокойствие, в то время как Сачака весь вспотел и сник? И какое отношение к этому имеют пять вещей, о которых Будда спросил его? Тело, ощущения, чувства, мысли и сознания. Будда не вспотел, потому что находился на седьмой ступени восьмеричного пути, ступени правильного пометования или внимательного осознавания. На этой ступени важно замечать и осмысливать все происходящее вокруг, и это не так уж отличается от практик внимательности и осознанности, к которым сейчас рекомендуют обращаться многие эксперты в области психического здоровья. Быть пометующим значит обращать внимание на все, что вас окружает. Вы должны не думать о прошлом или мечтать о будущем, а пребывать в моменте. Древние буддисты, практиковавшие осознанность, достигали ее, подчиняя себе так называемые пять групп привязанности или скантхи. Здесь кроется ответ на вопрос Будды о контроле над телом, ощущениями, чувствами, мыслями и сознанием. В основе всего лежат два типа желания. Первый — привязанность, упадана. Привязанность — сентиментальная разновидность гедонистического желания, которое, согласно традиционному буддизму, поглощает нас на всех уровнях. Из-за нее мы цепляемся за свое существование, постоянно перевоплощаясь, вместо того, чтобы достигнуть нирваны. Упадана также заставляет нас молчать, вместо того, чтобы признать, что у нас нет ответа на вопрос, и испортить себе репутацию. Как и Каму, в индуистской концепции привязанность невозможно удовлетворить. Она будет постоянно искать того и другого здесь и там. Привязанность состоит из нескольких частей или групп психофизических явлений. Первая составляющая привязанности — тело или форма. рупа. Само тело нельзя контролировать, но его воспринимают как окно, через которое можно получить доступ к другим составляющим. В основополагающих буддийских текстах встречаются описания худых, убогих, безобразных людей, желтушных, со вздувшимися венами. Считается, что от таких людей нельзя ждать ничего хорошего. Наблюдая за телом, замечая, выделяются ли у нас вены, проступает ли пот. вы можете следить и за другими составляющими, которые называются санья, виданна, винняна и санкхара. Чтобы ваше тело на что-то реагировало, должно существовать то, на что оно будет реагировать. В начале этого процесса восприятие, или санья, способность воспринимать окружающий мир через органы чувств. Восприятие может порождать нежелательные чувства, или видану. ведану. Это базовые ощущения, вызывающие боль, удовольствие или нейтральные переживания, которые нельзя назвать неболезненными, ни неприятными, ни пресные ощущения, как, например, от наблюдения за тем, как сохнет краска. Если не контролировать приятные ощущения, то появятся более темные гедонистические желания. Похоть, жадность, одержимость. Если не сдерживать болезненные ощущения – они могут превратиться в гнев, страх и скорбь. Тот, кто не справляется с нейтральными ощущениями, испытывает скуку. Будда никогда не терял контроля над своими чувствами. Он применял побудительные и познавательные желания второго порядка, о которых мы совсем скоро поговорим, и потому знал, как обуздать эмоции. Еще одна составляющая привязанности — распознавание или винняна. Она тесно связана с другими составляющими, но они могут сбить ее с истинного пути, дав дорогу трем ядам — мохе — смятению, раге — алчности-пристрастию и джеве — отвращению-ненависти. Во время спора с Буддой собственные заблуждения заставили Сатчаку испытывать болезненные ощущение, обильно потеть и склонять голову. Проблема в том, что первые четыре составляющие привязанности не подвластны вам, пока вы не научитесь контролировать второй тип буддийского желания — чанду или чханду. В буддизме чанда занимает центральное место. Это желание, которое помогает вам следовать по восьмеричному пути, подавляя привязанности. Другими словами, это причудливый вариант желаний второго порядка, а именно желание не желать. Самые внимательные могли заметить, что Чанда было частью имени царя Ашоки, когда его знали как Чандашоку, Ашоку-жестокого или Ашоку-монстра. Это не совпадение. Будда представлял Чанду как чудовище, безжалостное и свирепое. Однако никто не обещал, что достичь нирваны будет легко. Не усмирив этого монстра, невозможно контролировать свои мысли или Сангхару. Сангхара ось, вокруг которой вращаются остальные составляющие привязанности, и основа чанды. Если не контролировать мысли, они выйдут из-под контроля. Садчака не владел своей санкарой. Он не постиг чанду, поэтому не желал обуздать свои мысли и эмоции. Он испытывал потребность танха продемонстрировать, насколько он умен. Потребность порождает страсть, жадность и одержимость и может привести к привязанности, а она, в свою очередь, к дукхе, страданию. К счастью, Будда научил всех, как овладеть чандой. Вы начинаете с шестой ступени восьмеричного пути правильного усилия. Вместо корысти постарайтесь порадоваться чужим успехом, мудита. Отбросьте ненависть и ощутите любящую доброту, метта и сострадание, каруна. Затем переходите к следующей ступени — правильному пометованию. Отстранитесь от иллюзий бытия и посвятите себя буддийскому созерцанию — пунне, випассане, в котором, в отличие от индуистских верований, не существует истинного «я». «Я» как такового вообще не существует. Как только вам удастся все это сделать, вы будете готовы к финальной ступени — правильному сосредоточению — самадхи. особенно глубокой форме медитации, способной привести к нирване. Будда понимал, что людей одолевают неправильные желания. Он считал, что в круговороте смертей и перерождений людей удерживают именно привязанность и ее составляющие — тело, рупа, восприятие мира, сформированные органами чувств, санья, нежелательные чувства, видана и необузданные мысли, сангхара. Они удерживают наш фокус в мире, который, по мнению Будды, иллюзорен. Чтобы рассеять иллюзию, необходимо сосредоточиться на правильном желании, чанде, и с его помощью следовать восьмеричному пути. В споре Будда сохранял спокойствие, потому что его чанда была совершенной и сфокусированной, чего нельзя сказать о чанде Сачаки. Желая обуздать свой разум, Будда сумел подавить чувства, а затем и контролировать тело. В награду он получил просветление, нирвану, шанс вырваться из круговорота смертей и перерождений. Ашока после обращения Война в Калинге стала поворотным моментом в жизни Ашоки. Представления о желаниях, в соответствии с которыми он был воспитан, об индуистских желаниях, больше не работали. Попытки избежать печали, придерживаясь своего пути, казалось, только умножали печаль. Он цеплялся за дхарму, но это не вело к блаженству. Должно быть, когда буддийские проповедники объяснили ему, что проблема как раз в этой привязанности, идея пришлась ему по душе. Когда Ашока пришел к новому пониманию желания, он переменился разительно. Мы знаем об этой трансформации, потому что ее история была высечена в камне. Буквально. По приказу Ашоки, 33 надписи нанесли на стены пещер и каменные колонны по всей империи более чем в 30 местах. Некоторые содержали тексты на местных наречиях, другие — на его родном языке. Были также найдены надписи на языках соседствующих регионов — древнегреческом и арамейском. Одно из посланий рассказывает, что именно произошло во время войны, так изменивший правителя. При покорении Калинги возлюбленный богов Деванамприя ощутил раскаяние, ибо кровавые расправы, смерти и изгнание людей из своих домов, без которых невозможно покорение независимой страны, глубоко опечалили его. Поход на Калингу глубоко потряс Ашоку и заставил его пересмотреть свои взгляды на жизнь и религию. Сам Ашока признавался, что некоторое время старался стать буддистом, прежде чем всерьез посвятил себя новой вере. Одна из его надписей гласит «Я был последователем учения Будды у Пасакой более двух с половиной лет, однако не сильно преуспел. Я сблизился с общиной, монахов или сангхой, и уверовал более истово». Приверженность Ашоки новой вере – выражалась не только в высечении в камне посланий, но и в реальной практической поддержке. На своей земле он воздвигал буддийские памятники, ступы и храмы. Он отправлял по своей стране людей учить буддизму тех, кто мог читать, и посылал проповедников к соседям, чтобы распространять буддийское учение. Он перестал есть мясо и составил длинный список животных, которых было запрещено или позволено употреблять в пищу его подданным. Жестокость традиционной королевской охоты при нем сменилась не насилием королевских прогулок. Он сажал манговые рощи и рыл колодцы вдоль дорог для уставших путников. Он совершил паломничество к священному дереву Бодхи. Не исключено, что под покровительством Ашоки прошел Третий Буддийский собор, где Сангха — изгнала пришлых фиктивных монахов, хотевших дискредитировать новую веру правителя, и где были записаны лучшие отрывки Палийского канона, собрания главных буддийских сутр. Ашока стал другим человеком. Новое понимание желания, ставшее центральным в жизни Ашоки, повлияло не только на его империю. Некоторые районы, куда он направлял проповедников, современные Шри-Ланка, Тибет, Мьянма, Таиланд по-прежнему считаются преимущественно буддийскими. Ряд историков, например, Ромила Тхапар, почетный профессор университета Джавахарлала Неру, полагают, что распространение учения в этих областях в большей степени было связано с деятельностью торговцев, купцов и гильдий, чем с посланниками Ашоки. Однако независимо от значимости вклада Ашоки, сам факт его влияния почти не подвергается сомнению. Момент страдания в самой гуще битвы и перемена в его понимании желания стали катализатором преображения о шоке. И он сделал все, чтобы популяризовать систему убеждений, у которой тогда было довольно мало последователей. Именно эмоции, а не действия, способствовали возникновению и доктринальному развитию одной из крупнейших мировых религий. Эмоциональный мостик к христианству Несмотря на внешние различия, между древнеиндийскими и древнегреческими представлениями об эмоциях есть много общего. В обеих концепциях удовольствие имеет ключевое значение. И там, и там считается, что желания могут быть опасными и их необходимо контролировать. И в Древней Индии, и в Древней Греции видели взаимосвязь как между мыслями и чувствами, так и между поступками и восприятием мира. Безусловно, оба этих древних взгляда на эмоции существенно отличаются от современного. Буддийские представления об эмоциях сформировали мир на Востоке. Понимание желания, лежащее в основе буддизма, распространилось во всей Азии и дошло до Китая, где стало эмоциональной основой единой нации. В 2021 году во всем мире насчитывалось около 535 миллионов буддистов. Система их убеждений уходит корнями в то, как Будда понимал эмоции и в его желании избавиться от всех желаний, кроме, само собой, желания не желать. Именно то, как чувства влияли на Будду, в конечном счете определило значительную часть истории Азии. На его концепции об эмоций даже в наше время держится большинство азиатских идеологий. В следующих главах мы увидим, как 2000 лет спустя они по-прежнему влияют на мышление японцев и китайцев. То же самое справедливо для многих разновидностей индуизма, и даже в большей степени. В 2021 году 1,2 миллиарда человек во всем мире старались не изменить своей дхарме, и это их стремление, безусловно, носит эмоциональный характер. Индуизм во всех своих сложностях и многообразии Религия желаний. Как и в буддизме, здесь важно правильное желание. Важно не столько желание не желать, сформулированное Буддой, сколько желание реализовать свою дхарму, стать тем, кем вы должны стать. Почти целый субконтинент и люди далеко за его пределами живут, работают и голосуют, руководствуясь этим желанием. Однако подобный контроль над эмоциями не уникален для религии Востока. С большой долей вероятности именно этим индийским идеям мы обязаны появлению древнегреческой философской школы под названием «Стоицизм». Апостол Павел соединил ее принципы с тем, как понимал эмоции его народ, древние иудеи, и создал направление христианской мысли, доминирующее по сей день. Давайте проследим за тем, как он адаптировал иудейские представления о чувствах для римского менталитета и дал толчок к развитию еще одной из крупнейших мировых религий.